Глава 10. Леон уже в офисе, когда я приезжаю туда следующим утром. В его приёмной кипит жизнь. Кипит и без моего участия. Пока я копашусь за своим столом, в кабинет заходят люди. Они стекаются туда по одному или маленькими группами. Всё это похоже на большое совещание. Сегодня пятница. Возможно, это традиция. Я ловлю на себе любопытные взгляды. Распускаю волосы, которые собрала в хвост, чтобы не мучиться на жаре. У меня по-прежнему ничего, кроме ноутбука, в этом офисе нет. Я не рискнула бы завестись даже собственной кружкой, ведь где-то в душе до сих пор не верю, что всё это со мной происходит в действительности. Я быстро расчёсываю волосы. На мне летнее платье на пуговицах и сандалии, которые со вчерашнего дня я предпочитаю туфлям с каблуком. Ведь соблюдение жёсткого дресс-кода в Зелёной миле не требуется. Тем не менее, неформальность здесь тоже не в почёте. Я убираю расчёску в сумку в тот момент, когда в приёмную Леона заходит стройная брюнетка в шёлковом костюме, который струится вокруг её тела волнами от кутюр. А в этот момент я чувствую себя так, будто на секунду оглохла, ведь чтобы узнать эту женщину, мне нужно всего 2 секунды. Её лицо слишком характерное, чтобы не узнать или с кем-то спутать. Спутать её трудно в том числе за счёт копны кудрявых волос, которые теперь немного короче, чем раньше, в студенчестве. Ульяна, та самая бывшая Леона, которая делила с ним его компанию, продолжала оставаться её частью даже после того, как они расстались. Я пересекалась с ней всего один раз, мельком и случайно. Кажется, Леон не хотел, чтобы мы встречались, старался этого не допускать, хоть и не объявлял об этом вслух. Но я и так поняла по его телефонным разговорам, в частности. И это было легко. Избегать её было не трудно, ведь в те 2 недели мы с ним почти всё свободное время проводили вдвоём. Я изучила её соцсети вдоль и поперёк, разумеется. Я ревновала его к ней, ведь даже не будучи в отношениях, Они оставались людьми, которые очень хорошо друг друга знают, а я знала о нем не так уж много. Я начинала его узнавать. Маленькими шагами и порой было так горячо. Отведя взгляд, я смотрю в экран ноутбука. Впиваюсь в него глазами, пока Ульяна проходит мимо моего стола. Когда снова их поднимаю, ловлю ее мимолетный, но острый взгляд на своем лице. Я не знаю. такой же, как и у всех, кто прошёл мимо меня за эти 5 минут. Но дойдя до кабинета, Ульяна оборачивается. Эта крошечная задержка кричащая. Чуть сдвинув брови, женщина снова на меня смотрит, и я опять впиваюсь взглядом в монитор, как глупая школьница. Всё зависит от того, как ты будешь себя вести, бряцает в голове слово Инги. Внутри какой-то чёрт Он подстегивает меня к тому, чтобы внять совет у подруги. Я выпрямляю спину, задираю подбородок, но моя смелость запоздала в пути, ведь Ульяна уже вошла в кабинет и прикрыла за собой дверь. Я с силой щелкаю пальцем по кнопке ноутбука, чтобы его разбудить. Перед глазами лицо Ульяны. Красивая, необычная. Она экзотичная, запоминающаяся. И весит минимум на 10 килограммов меньше, чем 7 лет назад. Я поднимаю глаза, когда на меня падает тень. Мой пульс слегка участит после встречи только что. И я не заметила, когда у стола возник мужчина с приятным, даже красивым лицом и очень американскими зубами. На его лице белоснежная улыбка, в глазах расслабленный интерес. "Ты новая девочка", произносит он с жутким американским акцентом. "Hello", отвечаю я, пытаясь прогнать из головы образ Ульяны. Яскут, представляется американец. Ты, прочистив горло, я говорю. <къем> Алиса. Beautiful. Улыбается он. Хм, спасибо. Давай дружить, Элис. Я хороший друг, безбожно флиртует этот тип. Я наконец-то беру себя в руки и прошу. Тогда расскажи мне анекдот. Анекдот? смеётся он. Я знаю один. Офисный телефон освобождает меня от необходимости вести дальше эту беседу. Я снимаю трубку машинально, игнорируя то, что Скотт продолжает меня с ухмылкой изучать. «Сделай мне кофе», — слышу в трубке команду, от которой по животу проносится сквозняк. «Я уверена, что имею право рассчитывать на пожелание доброго утра, потому что это ничего не значащая вежливость, но Леон не утруждается». «На часах ровно десять утра». Слава богу, я ни на минуту не опоздала. А выдохнув я уточняю: какой? Любой, бросает мой босс. Я слышу короткие гудки и смотрю на трубку в недоумении. Что твою мать значит любой? Мне нужно самостоятельно решить, какой сварить для него кофе? Несмотря на всю мизерность проблемы, я растеряна. Это пусть и крошечный, но геморрой. Американец уже направляется к двери, и это радует, ведь все до единой мысли из моей головы выдуло. Все до единой, кроме размышлений о том, какой кофе ли он пил в тот день, когда я вошла в этот офис впервые. Чёрный, с сахаром. И эту информацию я осознанно игнорирую, потому что мне внезапно хочется подёргать тигра за усы. Ладно, шикаю я, поднимаясь из своего кресла. Пока варится капучино, я обнаруживаю себя очень взбудораженной. И я не помню, не могу вспомнить, когда я была такой в последний раз. Год назад, 2 год назад Инга подсунула мне одного парня для свидания. Какой-то приятель Макса. Мне понравилось фото. Его жизненная позиция тоже вполне меня устроила. Он занимается активным спортом, кажется, это интересно. И я была взбудоражена, но ничего толкового из того свидания не вышло. Просто в нём что-то было не так. Я не позвала его в гости. Я быстро забираю чашку и ставлю её на блюдце. Я проработала официанткой слишком долго, чтобы иметь проблемы с тем, как подать кофе.